Глава третья. Токио – самый великий и таинственный город страны восходящего солнца. Здесь спрятано множество тайн, постичь которые смогут далеко не все. Выдыхая густой пар, инспектор Такахаси медленно пробирался по заброшенным катакомбам, проклиная все на свете. «Блин, почему он решил спрятаться так глубоко?» – прокряхтел он в микрофон – перелезая через поломанные ремонтные леса, покрытые толстым слоем пыли. «Очевидно, чтобы его тут никто не нашел», — усмехнулся Сибата в наушнике. «Надо бы настроить яркость на камере. Я и половины не вижу». «Половину он не видит», — фыркнул инспектор, и, сняв с головы замысловатое устройство, состоящее из камеры и подсветки, начал настраивать. «Как вам такое, господин Сибата?» «Сейчас ваше сиятельство все видит?» «Ой, да брось!» — усмехнулся агент. «Так получилось, что я сегодня на дежурстве в офисе, и, к сожалению, помочь ничем лично не могу. А поскольку мы одни занимаемся расследованием, то проигнорировать все это я просто не могу. Да и к тому же... А как же Матидзуки Чаро? Он нуждается в нашей помощи. Ага, только вот до меня дошли слухи, что у них там случилась какая-то накладка. Где?» Он каким-то невероятным образом попал на крейсер к нижне, а потом с ними потеряли связь. Я пока толком ничего не выяснил. Со временем был косяк. Но дочка Маты всех на уши подняла. Так наконец-то настроил камеру и вновь одел сие произведение инженерного искусства на голову. «Чувствую себя, как те фрики из интернета, ну, которые на велосипедах по горам гоняют». В армию бы их, раз все равно жизнь не мила. Стоп, стоп, стоп. Почему об этом ни слова не обмолвились на сегодняшнем совещании в департаменте? Удивился агент. Это так-то серьезный инцидент. Они должны были сказать. Да и клан Камата наверняка не стали бы игнорировать департамент. Ну... «Учитывая то, что это княжна Российской империи, то вам от этого никакого толку. Что она есть, что ее нет. И черокун гражданин Японии, это важно. Да я уверен, что с ними все хорошо, агент. Не истерите, почем зря. У вас, молодых, это прямо-таки главный бич». «Бич», — повторил Сибатов, «Хм». Несколько часов назад огромная флотилия из воздушных кораблей стартовала с площадки Кицуны. Возможно, это как-то связано? Может быть. Слушай, Такаши, к нам тут на днях заходила девчонка. Странная такая. Лыбу давила, как будто нас на фарш хочет пустить. Чуть ли не шепотом произнес инспектор. С розовыми хвостиками. Милашка такая, как будто из аниме. Такаши... «Прости, прости. И что с ней?» «Говорит, что потеряла своего друга. Ты уже догадываешься, о ком речь?» «Да. Я уже пробиваю по всем каналам, что за конфета и откуда прибыла. У нас тоже был с ней инцидент. Запрашивают информацию не из Японии. Ищут фотографию. Они явно заодно. Скорее всего, какие-то секретные или государственные организации» ибо по каналам, которым они ищут инфу, кто попал лазить не будет». «Вполне возможно. Да только вот, что в Матидзуке-Сане такого? Сверхновые в каждой стране есть, и переманивать их в наглую из Японии гиблое занятие. Император просто не разрешит». «Если предположить кругленькую сумму, вздохнул Сибата, то, может быть, и разрешит, но все равно». «Странно это все. У наших договор с Ульем. Ули приказал не раскрывать информацию о Матидзуке Ичиро. Почему и зачем? Хороший вопрос». «Так из-за Редзио», пожав плечами, ответил инспектор. «Бедная девушка взрывается от маниакального желания заботиться. А я слышал, даже клан Утида от нее отвернулись. Маруяма ее побаиваются. Остальные родственники тоже держат ее на вытянутой руке». «Мне ее жаль. Теперь и Куну придется отдуваться за всех. Но оно и понятно, у нее умер младший брат. Врачи тогда поставили ей диагноз. Какое-то там психическое расстройство или что-то в этом роде. Помешательство, если говорить птичьим языком. Поэтому любовь — это или же иллюзия, черт знает». «Да, страшная ситуация...» Инспектор споткнулся об камень и чуть не упал. «Твою мать!» «Под ноги надо смотреть, диггер недоделанный!» — хохотнул агент. «Слышь, Сос, я тебе по приезду могу и по рогам надавать. Порогам Было бы еще кому их наставить. Найдешь, куда в твои-то годы?» «Ага», — голос Сибаты тут же помрачнел. Инспектор понял, что тема не та, и тут же решил плавно перейти на другую. «Говорят, что в конце 90-х годов сюда хотели...» провести еще одну ветку метро. Правительство выделило бюджет. Работу над тоннелем начали, а вот закончить по какой-то причине, увы, не успели. Принц Хато отозвал рабочие бригады, а затем резко прекратил финансирование. «Ммм, и что? Эти пустоты так никем и не использовались?» – удивился Сибата. «Почему же?» – усмехнулся инспектор. «Как видишь...» Господин Матидзуки организовал тут нечто вроде лаборатории. Хотя, если честно, то больше похоже на бункер. Знаешь, типа прятаться от бомбардировки или что-то в этом роде. Думаешь, он был заодно с Хато? Маловероятно, что он был заодно с принцем или императором. Мне кажется, что он вообще вышел на это место случайно. Знаешь... Как обычно бывает. Случайно в каком-нибудь баре кто-нибудь взболтнул чего, а потом понеслось, — отмахнулся Такахаси. Ну, случайно или нет, нам еще предстоит узнать. Мне кажется, какая-то связь была. Но только вот с кем? Стоп, Такаши. Ты видишь это? Инспектор подошел к стене. Погоди, подойди поближе. Хм, инспектор внимательно присмотрелся к стене. На ней было оставлено некое послание на английском языке. «Английский язык. Хулиганы?» «Вряд ли. Любители граффити обычно более помпезны в этом вопросе», — ответил агент. «Английский знаешь?» «Ага, есть немного», — задумчиво произнес Сибата. «Прочитать прочитал, но не понимаю, к чему это. Что там написано?» Когда моя или мои, в общем, когда моя сестра, брат или друг выводит меня из себя, он всегда вешает голову мне на плечо и выглядит очень грустно. Он обнимает и облизывает мою руку. Говорит, что понимает меня. И что это значит? Черт его знает. Похоже на какой-то детский стишок, но к чему он тут и о ком он? Облизывает руку и говорит, что понимает... «Инспектор задумался. Вполне вероятно, что речь идет о собаке». «Точно, инспектор, ты гений, но...» — усмехнулся Сибата. «Нам все равно это ничего не даст. И вообще, при чем тут собаки? У Матидзуки никогда не было собак и домашних животных. По крайней мере, об этом нигде не упоминалось. Не все рассказывают о своей жизни такие подробности, сам понимаешь». «Да даже если и так, зачем писать на входе в лабораторию подобный стих?» А? Джон, ты не находишь это странным?» «Увидим, что в лаборатории и, возможно, сразу все поймем», заявил инспектор и направился дальше. «Интересно, долго там еще?» «Я очень переживаю, что батарейка в камере сядет». «У тебя телефон есть?» «Ага, телефон. Тебе легко говорить, сидя в уютном офисе». Так, так Кахаси резко остановился. Ты видишь? Дверь. Мы пришли, обрадованно, воскликнул агент. Я уже в предвкушении страшных тайн. Ага, пришли мы. Вообще-то пришел только я, возмутился инспектор, оглядывая пыльную рукоять. Ну хорошо, хорошо, ты пришел, усмехнулся Сибата. Не томи уже, открывай. Что-то мне подсказывает, что дверь. Инспектор дернул ручку. «Заперта. Есть ноги и руки, а больше и не надо. Не забывай, мы проникли на частную территорию без ордера. Если нас спалит охранник, то у меня будут большие неприятности на работе». «Все-таки мы?» — хохотнул агент. «Ну даешь, Джун. Не смешно. Ты это, давай, времени теряй». «Ну да, вспомним былые деньки с кряхтением». Такахасев вышиб тонюсенькую дверь и, выставив вперед пистолет, зашел внутрь. «Тебе пушка-то зачем? Ты слой пыли видел? Сюда уже лет пятнадцать никто не заходил». Привычка, пожав плечами, ответил инспектор и начал оглядываться. «Честно говоря, я не вижу тут что-то интересное». Инспектор был прав. В кабинете одиноко стояло два стола с запыленными старыми микроскопами и тумбочка с пустым накопителем документов. «Да, если это и было лабораторией, то очень давно», — вздохнул Сибата. «Печально. Но в любом случае лучше взгляни, что тут есть. Может, в тумбочке? Хоть что-то да должно быть. Я не верю, что все так просто». «А я верю». Такахаси раздраженно открыл тумбочку и вытащил оттуда старый пыльный дневник. Жалкая тетрадкой, и не более того. Это дневник. Да какая разница? Уверен, что там ничего интересного. Инспектор открыл дневник. Страницы были частично вырваны или заляпаны чернилами, но ровно посередине находилась закладка. Раскрыв ее, Такахаси вновь увидел английские буквы. «Агент, твой выход. Поближе к камере, пожалуйста. Вот так? Ага, так. Пам-пам-пам!» — -пам. задумчиво пропел Сибата. «18 июля. Так. А, вот, нашел. Значит, э, госпожа уже третий день пытается дозвониться до меня, но я не беру трубку». Она обо всем догадалась. Если так пойдет и дальше, то нам с Ютакой придется опять уехать из Токио. Мне нравится Япония. Очень нравится. Уверена, она бы и матушке понравилась. Но после того случая они не общаются со мной. Голди сходит с ума. Он до сих пор не принял волчью пыль. Забавно, что они... «Назвали ее именно так. Все члены ордена обратились. Голди остался последним. Я больше не хочу работать на их вражду. Я не игрушка и не кукла. Мне, э, мне хочется жить спокойной жизнью, с Ютакой, чтобы они нас больше не трогали». Матушка не так давно прислала письмо. Она говорит, что нашла способ, как отвязаться от Грейс. Я очень на это надеюсь, иначе это ищадие ада будет преследовать наш род до самого конца. Госпожа не должна узнать о моем секрете, о нашем с Ютакой секрете. Перелистывай. Инспектор меня захватил сюжет. Ой, вот давай серьезней, а? Так хаси перелистнул страницу, но и там все было зачеркано и заляпано синими чернилами. «Хм, и ради этого я тащился в такую задницу!» «Это что-то значит! Забери дневник с собой! Я попробую посмотреть, что тут написано на специальном оборудовании!» «Ага!» Инспектор спрятал дневник во внутренний карман пальто и, осмотревшись, понял, что кроме пыли тут больше ловить нечего. Открыв дверь, он получил яркий свет в глаза. «Руки вверх!» — воскликнул сухой голос. «Тише, тише! Я инспектор НПА!» Такахаси вытащил из кармана удостоверение. «Вот! Опустите фонарь! По глазам бьет!» «А! Ой, простите! Это был старенький охранник! Я не хотел вас напугать! Просто это закрытая территория Его Величества! Тут уже лет пятнадцать никого не было!» Не скажу, что я суеверный, но ненароком подумал, а не вернулся ли призрак. «Ничего страшного, я уже ухожу», — торопливо протараторил Такахаси. «Ага, а это вы сломали замок на заграждении?» — поинтересовался мужичок. «Ну, у меня есть ордер. Я расследую тут одно дело». «Ох, Джун, зря ты так», — пропел Сибата в наушнике. «А, ну тогда ладно», — с облегчением выдохнул охранник. «Позвольте взглянуть?» Казалось бы, что может нарушить покой заснеженного леса где-нибудь в глубине Аляски? Что может нагло испортить всю эту природную красоту? И у меня, к сожалению, был ответ на этот вопрос. «Да, не думал я, что судьба занесет меня так далеко от дома». И это сейчас не о том, что умер и перенесся, а о том инциденте с крейсером, будь он трижды неладен. Из леса пыхтя выхлопными трубами выехало нечто. Внешне оно чем-то напоминало огромный комбайн для сбора пшеницы. Такие я часто видел в прошлой жизни, когда ездил на юга. Вытянутая кабина, затемненное стекло, несколько люков, а спереди был установлен здоровенный ковш. На самом деле я знал, что это такое. Цирюльник ВМ – многоцелевое транспортное средство, что использовалось в основном для переброски войск и создания дороги на особо экстремальных участках. Цирюльники использовались в лесах, джунглях, снегах и даже пустынях. Во время Восточного конфликта в 1962 году, когда Российская империя, Франция и Американская республика мерились силами во Вьетнаме, этими жуткими монстрами было уничтожено много гектар джунглей. Когда агрессия между гигантами военной промышленности закончилась, цирюльники выполняли общественно полезные работы. К примеру, Слышал, что в Западной Сибири благодаря им протягивали лэп и газопровод. Вместо ковша можно было установить бензопилы и корчеватели. Мощность машины позволяла спокойно идти вперед, невзирая на плотность деревьев. Да, страшная машина. Сейчас этот монстр выехал на поляну и остановился возле грузовика. Так, плохо дело. Я спрятался за деревом и готовился в любой момент атаковать. «Кстати, если получится захватить цирюльник, то я смогу увести не только экипаж крейсера, но и всех, кто сейчас на базе. Буду национальным героем. Хотя на кой черт мне это надо?» «Ладно, нужно понять, сколько синтетиков на этой махине». Выглянув, я понял, что приехала недурная группа поддержки». Это явно были не роботы. Люди в черных костюмах, благо и шлемах с фиолетовыми визорами. Они разбрелись вокруг цирюльника и внимательно осматривали территорию. Топтались в снегу и как будто принюхивались. А шмотки у них прикольные. Мне понравился прикид. Внутри что-то типа стандартного военного костюма с бронежилетом, окрашенный в темно-фиолетовый цвет а поверх был одет длинный черный плащ с красивыми узорами, уходящими от воротника к подолу. Шлемы же стандартные, мотоциклетные. В голове сразу проплывали истории про разные культы. Выдумают себе божество или же скорый конец света и поклоняются своим выдумкам. Этакое хобби, которое рано или поздно переходит опасную грань. Я никогда не был открытым противником религии. Уверен, что каждому человеку нужно во что-то верить. Да и без чудес, как говорится, неинтересно жить. Меня дико раздражали культы и секты, которые в буквальном смысле этого слова раздевали людей. Обдирали до нитки, как липку. Людей, чья воля поддалась страшному испытанию. А людей, которым нужна была помощь извне. Ох, что-то я увлекся. Так вот... Эти товарищи нацирюльники, очень походили на членов культа. Вполне возможно, что синтетиков поработили как раз они. Только вот если учитывать, что коридорные работают только в шахтах и на обрабатывающих базах, подорвать все, испортить? Ну, если учитывать возможности империи и современные транспортные технологии, то и это не проблема. За Застопорят... План на пару-тройку дней. Это того недостойно. Так что здесь явно что-то другое. А один из культистов... Да, за ними это гордое звание уже прилипло. Так вот, один из культистов в это время начал собирать тела синтетиков при помощи сейшиновых рук. Дерьмово! Значит, мои опасения подтвердились. И это волшебники. Интересно, кто победит? Толпа культистов, владеющих магией Сейшина, или же одинокий, обессиленный убийца Сака-12. Делайте ваши ставки, как говорится. Но опять же, лезть в пекло не стоит. Я стараюсь всегда просчитать все варианты и не рисковать зазря своей задницей. Да, это мутанты». Да, скорее всего, они могут чувствовать мое эхо. Но только вот сейчас от меня явно ничем не пахнет. То, чего нет, пахнуть не может. Хотя откуда же мне знать, как это работает? Так, предположения, основанные на том, чему обучали в академии. Шутки шутками, а отряд и не думал уходить. Они поняли, что я до сих пор здесь. Это было видно потому, как один из них, видимо, главарь отряда, начал размахивать руками очень жаль что их головы скрыты шлемами если бы я слышал о чем они говорят то у меня явно было бы преимущество в итоге из двенадцати культистов по мою душу отправили всего трех нус учитывая мою огневую мощь и то что они не знают кто я такой шанс расправиться с ними есть значит война вздохнул я Готовясь к бою. Пока культисты собирались и уезжали, те трое отважных бойцов подошли к лесу и остановились. Хм, интересно, чего не медлят? А ведь реально, могли бы уже и начать заходить в лес, но такое ощущение, словно они к чему-то готовились, к какому-то обряду. Поджечь лес хотят, призвать силу бури или что там Альфы Метры умеют делать. «А может быть, они вообще к силам к Тулху обращаются?» «А, неважно. Мне все равно надо их ликвидировать». Как только цирюльник запыхтел к базе, товарищи наконец-то начали предпринимать первые действия. А именно, рисовали что-то на снегу. «Это типа пентаграмма? Все-таки к Тулху? Что за бред?» «Ох, не нравится мне все это!» и что самое жуткое круг начал светиться ярко и спустя мгновение из него выскочило три трое что это вообще такое какие то три светящиеся загадочные чудо штуки по очертаниям они напоминали собак но как будто были сделаны из сейшина такому нас еще не учили так нечестно надо было им сказать что я еще только на втором курсе «А то поди думает, что я уже профессионал, мэтр меча и магии». Светящиеся чернобыльские волкодавы с диким лаем понеслись в мою сторону. «Отлично. Против обычных собак я воевал, а вот против Сейшиновых еще не приходилось. Я сделал то, что мне показалось самым умным и надежным. Резво залетел на дерево». «Ну давайте, сволочи, сейчас я вам покажу Кузькину мать, если честно. Что конкретно показывать против этих существ я не знал. Автоматную очередь? Ну да. Это единственное, что, по сути, мне сейчас остается сделать. Я навел автомат на первого и открыл огонь. Несколько выстрелов, и существо буквально рассыпалось на кусочки. И... это все? Это вся сила волшебной собаки?» Яркая вспышка озарила окрестности, и те две псины, что остались, вдруг увеличились в размерах. Ну, отлично. Типа впитывают магию. С рычанием и лаем, вырывая из ствола кору, они начали взбираться на мое дерево. Твою мать! Еще одна очередь. И что мне оставалось делать? Вторая собака рассыпалась искрами, зато последняя стала размером с Потапыча, который имел честь пасть от моей руки день назад. Рыча клацая, светящимися жуткими клыками, она лезла ко мне. больше что уже все равно некуда. Выдохнув, я нажал на спусковой крючок. Яркая вспышка ослепила меня, а дерево, словно ракета, стартануло ввысь. Меня буквально сдуло взрывной волной на ветви соседней елки. И чудом не переломав себе все кости, я шмякнулся в сугроб. «Собачки-бомбы?» «Отличная фишка. Надо будет потом попросить, чтобы научили». Откашлившись от дыма, я аккуратно поднялся и тут же огляделся. А оказались не промах. Я едва успел увернуться от простенького, но все-таки опасного огненного шара. Ох, как меня вся эта ситуация дико бесит. Дождутся они. Я им такого берсеркера покажу, что забудут обо всем на свете». Я попытался найти их взглядом, но вокруг были только заснеженные кроны деревьев. На мгновение, затаив дыхание, я услышал странный свист, как будто где-то включили газонокосилку. И вновь лишь чутье помогло мне увернуться от очередного огненного шара. Я поднял взгляд и охнул. Культисты уже висели в воздухе. За спинами, как я понял, у них было нечто вроде... «Ракетных ранцев». Работало это мероприятие, скорее всего, от всей шина. В противном случае, почему они не слали на меня волну, а делали простенькие огненные шары. Уверен, специалисты такого профиля способны на большее, хотя то, что они ограничены в энергии, мне только на руку. Я вскочил и побежал между деревьями. Места для маневров в воздухе не так уж и много – Они не смогут опуститься ниже определенной планки из заветок деревьев. Это серьезно ограничивает зону обстрела. Да и прицелиться в бегущего между деревьями человека не так-то просто. Найдя приличную площадку для стрельбы, я ломанулся туда. Перекатом уйдя от очередного шара, я прицелился и довольно резво расстрелял первого. Хм, неужели ранцы работают не от магии? Культист так и продолжал мертвым грузом висеть в воздухе. Оставшаяся двойка попыталась атаковать меня, но я успел уйти и едва ли не в прыжке подстрелить второго, который врезался в дерево и окрасил все вокруг в красный цвет. Что же, бывает. Привнес немного красок в этот черно-белый мир. Третий явно был в ярости. Он с дикой скоростью полетел на меня в лобовую атаку. Наставив автомат, я нажал на спусковой крючок и услышал злобный щелчок, который сигнализировал о том, что в АК-12 патроны не бесконечные. Ловко уйдя вправо, я пропустил свихнувшегося культиста вперед, и тот врезался головой в дерево. «Эх, если бы не шлем!» Быстро выхватив трипл, я прицелился в голову ублюдка, но тот хлопнул руками, и яркая вспышка ослепила меня. Вот паразит. Я на слух определил, что он вновь летит на меня, и перекатом ушел влево. Зрение как раз восстановилось, но культист каким-то невероятным образом уже был возле меня. Я выстрелил, но он успел увернуться. Снаряд задел шлем, раздробив половину на мелкие кусочки. Культист заорал и попытался швырнуть в меня огненным шаром, но я увернулся и с размаху вломил ему по открывшейся морде. Он пошатнулся, но продолжал бой. Увы, из-за снаряги ему было тяжело двигаться, поэтому я вновь провел серию ударов ему в рыло и апперкотом отшвырнул к дереву. Выдохнув, ублюдок сплюнул кровь и, активировав ранец, со скоростью пули подлетел ко мне, а затем, схватив за шиворот, устремился ввысь. «Отлично! Вот только этого мне и не хватало!» «Ты в ловушке, засранец! Сдавайся!» — по-русски прошипел он, но я не стал долго разбираться и схватил его за шею, которая как раз была без защиты. «Приземляйся живо!» — прорычал я. «Хе-хе-хе!» закряхтел он. «Встретимся! В аду!» С этими словами культист нажал на кнопку у себя на перчатке. Ранец засвистел еще сильнее, а меня начало, в буквальном смысле слова, сдувать, с ублюдка. Сперва я еще крепче обхватился за шею, но она предательски хрустнула. Держаться за нее стало дико неудобно. Я мертвой хваткой вцепился в бронежилет трупа. Нет, это ни в какие рамки не лезет. Может быть, попытаться им управлять? Наклонив тело вперед, мы вроде пошли на снижение, которое плавно переходило в падение, ибо ранец с тарахтением выключился. Вовремя. И что важнее, летели мы прямо на скалу. Оценка 2 за управление ракетным ранцем. Оценка 2 за технику высвобождения. В самый последний момент я оттолкнулся от тела культиста и с нереальной силой врезался в сугроб. Это напомнило эффект камня лягушки, когда запускаешь обводу. Совершив два очень болезненных толчка, я кубарем прокатился метров сто не меньше. Как же мне хреново. То, что кости целы, это просто чудо. Самое нереальное чудо из всех. Только вот дерево в финале я предугадать не смог. Нехило долбанувшись головой, я потерял сознание. Похоже, так я тут и замерзну. Отлично. Быть уникальным – это всего лишь половина успеха. Стараться обходить плохие ситуации – это уникальный талант, которого у меня, судя по всему, нет. Неважно, кто ты – ведьмак, сверхновая, сверхстарая, вообще без разницы. Есть такие моменты, когда очень качественно прилетает на орехи. В этом и заключается реальность жизни. Какой бы крутой рыбкой ты ни был, найдется рыбка покрупнее. Я это уже на своей шкуре почувствовал. Бродя в мраке собственного разума, я пытался увидеть свет. Хоть что-то, что вернет меня обратно. Но единственное, что было, я слышал ее голос. Милый, сладкий и такой теплый, все же... Порой меня начинали одолевать мысли. А может быть, она поет для меня? Может быть, через песни пытается рассказать о своих чувствах? Да, просто я в очередной раз боюсь проблемы и убегаю от ответственности. Я всегда был таким. Я такой сейчас. Я наверняка буду таким до самого конца. Если этот конец, конечно, когда-нибудь наступит. «Ты мой герой...» «Ужасно надоело одной, так сам выбирай, прощаешься со мной или в рай», напевал сладкий голос Минами. Хм, Я дал ей эту песню для нового альбома. Почему она так засела у меня в голове? А, такое ощущение, словно руки покрылись льдом, а щеки загорелись адским пламенем. Открыв глаза, я понял, что меня нехило заносит снегом, «Отлично! Чем выше территория, тем сильнее ветер!» «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!» — -ла -ла -ла -ла -ла», голосом напевал лесник. «Эй, что за...» «Входящий звонок, господин!» — словно пожимая плечами, ответил он. «Так по тебе еще и звонить можно? Какой-то удобный, однако!» Сдвинув значок трубки влево, я увидел взволнованную мордашку Рин. «Госпожа, госпожа, это вы?» Прости, родная, но это и Черо. Вы выжили. Я рада. В голосе девушки Синтетика звучала досада и разочарование. Просто это лесник, госпожи, и увидев появившуюся отметку на электронной карте, сразу же связалась. Погоди, Рин. До моего встряхнутого мозга только сейчас дошло, что происходит. Рин, милая. Слушай, вы где? Вы в Винтергарде? Нет. Выживший экипаж дошел до базы «Карлсгоф». Госпожа отстыковалась на спасательной капсуле. «Мы уже едем вытаскивать ее по заданным координатам вместе со спасательной операцией. Кстати, очень хорошо, что вы нашлись, Ичирокун. «Да». «Я думал, ты разочарована», — усмехнулся я в ответ. «Где вы? Я доехал до Винтергарда. Но там какой-то ужас. Мы уже в курсе. Войска Империи скоро прибудут туда». Я отправлю на лесника координаты. Через двадцать минут вам необходимо быть в точке А. Мы заберем вас оттуда. Это недалеко от вашего текущего местоположения. Нет проблем. Рин, вопрос на миллион. Слушаю. У вас там есть чаек? Конец связи, и Ичерокун, холодно ответила роботизированная стервочка и отключилась. Видимо, даже синтетик в состоянии перенять характер своего хозяина. Вытянув руку, я попытался сделать энергетический шар, но между пальцами вновь прошли лишь скудные молнии. Плохо, очень плохо. К сожалению, сесть посреди леса и начать медитировать, как Геральт, я не могу. А жаль, сейчас было бы очень кстати. Тяжко вздохнув, я под нотацией лесника о том, что нам нужен костер, еда и вода, направился по указанному маршруту. Топоть было почти 2 километра, по снегу, с ушибами по всему телу. 20 минут, да она издевается. Хотя сейчас нужно было думать не про ушибы и снег. Ситуация была более чем просто хреновая. Если предположить, что княжна отстыковалась от крейсера и смогла пережить приземление, то стоит подумать о том, что прошло приличное количество времени, а вокруг крейсера бродила стая волков. Капсула не могла отлететь далеко. Да я и уверен, что это не единственная местная стая. И температура всего минус пять, но этого достаточно, чтобы за несколько часов на таком ветре замерзнуть насмерть. Если коротко, шансов у ее высочества было мало, очень мало. Я бы даже не стал ожидать найти ее живой. Меня переполняло разочарование. Приключение не закончилось». Но и мои страдания в лице простолюдина похожи тоже. Но ничего, приеду в Японию, забью на все и буду усиленно работать. Что еще мне остается? Захотел вкусного пирожка урвать. Ага. Тут, как говорится, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Хотя к чему это я опять о том, в кого не верю. А, ага. грустно это все. Очень грустно. Ситуация в Винтергарде накалялась. «Люди?» — удивился Степан. «То есть... Как это? прям живые люди?» «Да», — кивнул третий и с печалью опустил взгляд. «Они приехали буквально двадцать минут назад на тяжелой технике. Привезли тела тех, кто поехал разбираться с нарушителем. То есть их убили? Синтетика нельзя убить в привычном смысле этого слова». «Можно испортить некоторые органы, которые легко заменяются. Также процесс восстановления некоторых воспоминаний и программного обеспечения тоже присутствует». «Да это понятно. Но тем не менее, их кто-то выключил», — не сдавался военный летчик. «Я бы сказал, жестко расстрелял. Его нет на базе?» «Сказали, что подмоге удалось его ликвидировать. Ммм, печально. А подмога без оружия?» «Все верно. Была бы с оружием, то их бы не пустили охранники», пожав плечами, ответил третий. «Без оружия? Металюди, значит?» «В общем, тут такое дело. Не томи уже». «Как выяснилось, что один человек, кроме вас, на базе все-таки был. Комендант прятал его все это время на чердаке. Вроде это один из военных, что прибыли полтора месяца назад» а они обычно вахтами по месяцу тут сидят, потом уезжают, и через две недели приезжает новая вахта. Я сразу заподозрил неладное, когда этот, в общем, остался здесь». «Ну ладно», — вздохнул Степан, «а остальные? Их девять человек, если не считая того, что был на чердаке». «Понятно. А что с капсулой? Ваши вернулись? Принесли того, кто там был? Они вернулись изрядно испорченные». «Некий объект из спасательной капсулы, как бы вы сказали, нехило им навалял, а затем провалился в пустоты рядом с прииском. Скорее всего, он мертв, ибо выжить там нереально. Что будет дальше, я не знаю». «Ах...» Степан взглянул в окно. «Никто не знает, что ты вылечился». «Верно. Как думаешь, они поверят тебе, если, ну, скажем, ты сообщишь им о том, что я умер». «Мало ли, приступ какой-нибудь случился». «Не знаю. У меня нет уверенности, что они будут слушать. А какой смысл врать о том, что вы мертвы?» «Возможно, они выкинут меня отсюда. Или ты выкинешь. Соберешь все, что нужно, и выкинешь. А я приведу помощь, и тогда вытащу тебя». «Господин», — третий вдруг очень спокойно взглянул на Степана, «по моим расчетам, если получится бежать, вам не стоит возвращаться сюда». «Почему? Спецназ империи вырежет всех. Мы натворили слишком много. Так можно же выключить и перепрошить. Наши не сдадутся. Болезнь». Она слишком расшатала их мозги. Люди не привыкли подставлять вторую щеку после первого удара. «Нас уничтожат, а вы...» «Вы живите, Степан. Вы человек. Вам будет незачем рисковать». «Ты чего? Гонишь, что ли?» Нет. «Я смотрю реальности в глаза, господин». Третий поднялся с табуретки. «Попробуем с фиктивной смертью. Настаю, чтобы меня отправили избавиться от тела». «Но ты дал, любитель драмы, блин». Степан хотел перевести все в шутку, но в душе прекрасно понимал, что, скорее всего, третий прав. Империя узнала. А если нет, то совсем скоро узнает и базу сотрут с лица земли. Просто уничтожит» а через год построит новую. Что значит одна маленькая человеческая жизнь для государства? Его мысли, его объяснения и его слова. Ровным счетом ничего. Степан очень проникся третьим. Было в этом синтетике что-то теплое, человеческое. Температура опять опустилась. На этот раз до минус восьми градусов. В целом, не так уж и плохо, но щеки начали подмерзать. Из-за моего кульбита с культистом я вновь начерпал снега всем, чем только было можно. Он таял, и становилось еще холоднее. Лесник, видимо, осознавший, что мне говорить бесполезно, вошел в спящий режим и лишь изредка пиликал навигатором. Топал я долго, явно больше двадцати минут». Сперва я увидел столб пара, а потом, потом вот это. Сегодня у меня прямо-таки день техники, по-другому и не скажешь. В этом мире подобные аппараты были только у русских, так называемый атомоход. И не день М, и даже не Ленин. Наземный атомоход, который работал по принципу парохода. То есть ядерный реактор нагревает воду, Пар раскручивает турбины, те возбуждают генераторы, которые, собственно, и вырабатывают электричество. Выпрямители преобразуют ток и отправляют его в электродвигатели, которые и приводят эту махину в движение. Сложно, но более простым языком я это объяснить не смогу. Внешне это транспортное средство очень напоминало расширенную версию электровоза. Ну, те, которые с кабиной впереди. Вытянутый корпус заканчивался расширением и короткой, но весьма широкой трубой, из которой валили густые клубы пара. И что самое интересное, передвигалось сие произведение искусства на широких колесах. Их было много, около 10 пар, диаметром примерно 30 дюймов и шириной минимум метр. Возможно, из-за ширины колес он и не проваливался под снег, хотя черт его знает. После медоеда я был диким фанатом автогусениц. Но, тем не менее, выглядел атомоход величественно и представительно. А за ним, кстати, болталось еще два вагона, тоже очень сильно похожи на железнодорожные, но шире и выше. В первом располагался немногочисленный экипаж, а во втором дополнительный транспорт типа снегоходов и оборудования. Еще раз приветствую вас, Господин Ичеро, холодно произнесла Рин, открыв дверь в пассажирский вагон. «Не думала, что мы так быстро встретимся вновь». «И не говори», — усмехнулся я в ответ и поспешил залезть в тепло. «Ах, как же тут хорошо!» Внутри все напоминало суженный, но очень дорогой отель. За столиками восседали спасатели, кто-то читал газету, а кто-то рылся в телефоне. Рин помогла мне избавиться от теперь уже видавшей виды одежды и жестом пригласила за стол. «И как же все произошло?» — поинтересовался я, усаживаясь напротив девушки-синтетика. «Что случилось?» «Господин Слуцких, прошу, принесите господину Ичеро горячей еды», словно бы проигнорировав мой вопрос, строго произнесла Рин. Молодой человек с газетой в оранжевой форме спасателя тут же поднялся, и удалился в крайнюю левую дверь. «Так, на чем мы остановились? Ах да. Когда крейсер идет на посадку, он отключает защитные экраны», ответила девушка, бесчувственно глядя на меня. «По нам открыли огонь из зенитной самоходной установки». «То есть просто взяли и открыли огонь», удивился я. «Совершенно верно. Пока что мы ведем расследование, кто именно стрелял». «Но поверьте, совсем скоро все тайное станет явным», — загадочно ответила Рин. «Видимо, она включила какую-то программу имитации человеческого разговора. Уж очень у нее забавно выходили все эти присказки». М -м -м. «И что с Виттергардом?» «Синтетиков кто-то перепрошил. Мы отключили всех, кто работал на Аляске. Но эти не поддаются. Скорее всего, им внедрили какую-то защиту. Я этого не знаю». Но расследование идет полным ходом. «Родная, а как же тогда ты на ногах? Я личная помощница госпожи. У меня свой сервер». Но госпожа обещала, что подключит меня к остальным. В голосе Рин звучало нечто вроде гордости. «Интересная игрушка. Хотелось бы изучить ее поближе. это Этакое чудо человеческой мысли. Что будете делать с базой? Скорее всего, ее зачистят». Империя не готова сюсюкаться с преступниками, но это уже не наша забота. Мы едем спасать госпожу. С этого момента поподробнее. Когда хвост благополучно оторвался, госпожа сильно ударилась головой. Она была практически без сознания и не отдавала отчет своим действиям. Тогда я проявила инициативу и усадила ее в спасательную капсулу, После крушения было много раненых. Мы отправились на ближайшую базу за подкреплением и теперь едем ее искать. Лесник принадлежит княжне. Я искренне верила, что она нашла его, но была разочарована. Холодокрин приятно обжигал: ей бы работать в каком-нибудь тематическом кафе в Токио. Японские аристократки обожают, когда с ними играются. Капсула, как я понимаю, посылает сигнал. Увы! Она упала в зоне магнитной аномалии. Периметр поиска расширился на несколько квадратных километров, но Рин придвинулась ближе. Я нашла в обломках одну важную вещь и поспешила взять ее с собой. Наши люди пробовали ее надеть, но там стоит блокиратор. «О чем это ты?» С непониманием взглянув на зеленоволосую девушку, спросил я. «Господин Штопоров, прошу вас», — вежливо попросил Рин. Спасатель кивнул, — а затем быстро удалился. Через минуту в комнату вкатили мой родненький Каф. «Ну, это подарок судьбы», — усмехнулся я. «Рин, как вернемся в Токио, я тебя поцелую». «Благодарю, но я против», — сухо ответила она. «На данной модели есть обнаружитель. Вы же поможете нам с поисками, госпожи Ичирокун?» «Нет проблем, конечно, помогу. Она мне еще землю торчит». После того, как я сытно поел изысков русской кухни, меня отправили медитировать, ибо до нужного места ехать еще полтора часа. Ну что же, начнем восстанавливать потерянное могущество. Атомоход с гордым именем «Империум-18» остановился возле тех самых скал, куда жестко приземлился крейсер». Местный капитан сказал, что дальше аппарат не пойдет из-за риска попасть в подземные пустоты. Мол, по весу не пушинка. Рин? Ох, все же зеленоволосая электронная богиня была самой настоящей садисткой. Не знаю, может быть, ее княжна так запрограммировала. Может быть, это мое истерзанное влиянием Аляски и оккультистами воображение разыгралось. В общем... Как только Империум остановился, девушка ледяным жестом указала мне на каф. Это был приказ, самый натуральный. «Ох, компьютерная девочка, поплатишься ты за свою дерзость», — усмехнулся я. «Я личная помощница госпожи, у меня полномочия», — холодно ответила она. Если честно, то я и сам предпочитал поторопиться. Энергия немного восстановилась после медитации, но насколько по часам ее хватит, я не знал. «Лучше поскорее закончить с операцией. Да и княжна, если, конечно, еще была жива, могла быть в опасности». «Нет проблем», — ответил я, и, открыв каф, аккуратно влез в него. «Ну, ощущения совсем другие, я бы даже сказал, странные и непривычные. Хотя чего удивляться, аппарат-то для меня новый». Нажав на педальки, я захлопнул костюм, а вот потом началось самое интересное — «Ух ты ж!» — завопил я, когда позвоночник начали сверлить буры. «Ох, как же это дико больно!» Меня буквально скрючивало. Сознание помутилось, но я держался. Старая технология синхронизации еще хуже новой. После 30 секунд адских мучений я все-таки очухался и встал на ноги. Система запустилась. Синхронизация прошла успешно, лапуля. Промурлыкал мягкий голосок из наушника. «А?» Я был в ступоре, ибо ожидал что угодно, но не это. «Братишка Ютака, я счастлива снова видеть тебя в строю», продолжала мурлыкать система костюма. «Это не Ютака», — шокированно ответил я. «Прости, Няшка, но, похоже, у тебя появилась серьезная конкурентка». «А?» «Милый Шуичи, мой темный братишка, да?» не унималась помощница. «Странно, как живая?» «Нет, не он». «А, поняла, сестренка Марика. Свет очей моих, любовь всей моей жизни». «И не она». «Запрос подтверждения кода», голос стал холодным и отчужденным, как будто система поняла, что запустила чужака. «Запрос получен. Проверка. Устанавливается соединение. Проверка допусков. Проверка биокода». «Выполняется установка нового поля. Уровень заряда. Проверка закончена. Пожалуйста, назовитесь пилот». «Матидзуки Ичиро. Новый пилот установлен». «Погоди, а тебя как зовут?» «Май», — холодно ответила она. «Май», — переспросила я. «Май», — подтвердила ледышка. «Это скромно произнес я. А ты можешь снова милый голосок сделать? Мне так понравилось». «Конечно, братик Ичиро», — промурлыкала Май. «Теперь я твоя новая помощница. Такой стиль мне установила сестрица Марика. Но она сказала, что если я буду разговаривать так с теми, кто не в группе, это будет предательством». «Офигеть! Аняшка не умеет расстроенно говорить», — присвистнул я. «Видимо, Май — это что-то сильно модернизированное старое либо что-то совершенно новое». «Кто такая няшка?» в голосе Май просквозил холодок. «Обалдеть! Реально, как живая!» «Да так, не обращай внимания!» «Значит, я в группе, верно?» «Твой ДНК совпадает с ДНК милого Ютаки. Ты его братишка?» «Сын!» «Сынуля Лапуля!» — обрадованно промурлыкала Май. «Буду любить тебя сильнее, чем его. Он плохой. Он бросил меня.» «Май, это...» «А, впрочем, неважно. Покажи заряд!» «117 часов. Ладно, надеюсь, летать не придется». Выдохнув, я вышел в предбанник, а затем аккуратно спустился к двум спасателям, что ждали меня снаружи. Солнце постепенно склонялось к закату, а ветер поднимал снежинки в воздух, закручивая их в причудливые смерчики. Да, за этот день произошло слишком много всего. «Ну что, ребята, в бой!» Какое знакомое чувство, чувство, когда нечем дышать, а все твое тело словно сковали цепями. Процесс регенерации забрал большую часть энергии, и после падения княжна обрывками приходила в себя. Она была в состоянии, очень похожем на полудрему. Холод пронзал конечности острыми иглами, воздуха мало, и все тело онемело». Потерявшись между воспоминаниями и реальностью ее высочество вновь увидела дворец. Маленькая девочка, что всегда была окружена любовью, лаской и заботой, никогда не думала, что может быть кем-то большим, чем просто горячо любимым ребенком. Что, как выяснилось, родители и огромное количество слуг далеко не всегда сможет быть рядом. Что она, в конце концов, принцесса, принцесса, Чья жизнь всегда будет наполнена напряжением и страхом за завтрашний день Та старуха, которая рассказала про кошку, еще упоминала о бочке с порохом, который навсегда заменит княжне трон Сегодня ты есть, а завтра, завтра будет новый день Разум помутился Вместо снега княжна вновь видела кирпичи, пыль и трупы, что освещались лучом лунного света из маленькой едва заметной щели где-то сверху и безысходность вперемешку со страхом. Именно тогда княжна поняла, что она такой же смертный человек, как и все вокруг, что каждый миг придется любить и ценить. Но тогда теракт произошел во дворце, Команда спасателей среагировала быстро, а сейчас... Сейчас она осталась совсем одна посреди огромной белой тайги и одиноких скал, на которых разбилась ее последняя надежда. Княжна поняла, что нет никаких кошачьих жизней. Все закончится сейчас в этой расщелине. И повезло еще, что тут так холодно. Нужно просто закрыть глаза и навсегда уснуть. Навсегда погрузиться в сладкий сон из которого нет выхода. И тут к вдруг стало тепло, тело перестало мерзнуть. Смерть, на удивление, приятная штука. «Красотка!» — произнес тот самый голос из прошлого. «Ты как там?» Девушка хотела пойти на него, но он тут же замолчал. «Где вы?» — попыталась произнести она, но голоса не было слышно. «Прошу, ответьте!» «Понял, ничего не говори, сейчас я тебя вытащу», — вновь произнес тот самый спасатель из прошлого. Холод и боль вновь вернулись, а по глазам ударил яркий свет. И вот перед ней опять возник тот образ, такой же величественный, только на этот раз вокруг было светло, и оранжевые визоры не казались такими яркими. Костюм выглядел намного старше из-за царапин, как будто призрак прошлого вернулся за ней». «Просыпайся!» — грубо прорычал Ичеро. «Давай руку быстрее, пока коней не двинула. Я же вижу, что ты живая. Не томи!» Княжна в шоке открыла рот и протянула руку. ичеро схватил ее и потащил вверх, а затем аккуратно положил на свои ледяные и жесткие руки. На мгновение девушка почувствовала себя той самой принцессой из сказок, за которой наконец-то пришел ее рыцарь глупости, но они имели место быть после всего, что случилось. «Ты?» — едва слышно прошептала княжна и провела бледными пальцами по шлему. «А кто же еще?» Увы, сознание опять начало улетучиваться из головы. «А ты?» — молодец, усмехнулась княжна и снова потеряла сознание. Правда, перед тем, как ее разум вновь погрузился во мрак, она вспомнила. Вспомнила тот момент, на который до этого не обращала внимания или не хотела обращать. По лицу била прохладная морось, довольно стандартное погодное явление для Петербурга. Девочку посадили на каталку, к ней тут же бросилась рыдающая мать, А тот рыцарь в черных доспехах, что только что вытащил маленькую княжну из-под завала, стоял возле пожарной машины. Он снял шлем. Это был молодой мужчина азиатской внешности. Он солнечно и тепло улыбался девочке. «Господин Матидзуки, вы, как всегда, оказались в нужном месте. Я благодарю вас. Мы все благодарим вас». К спасателю подошел толстый генерал, И поспешил пожать его кевларовую ладонь. Ну что вы, начальник отряда военных спасателей всегда наготове. Главное, что прелестная наследница жива. Матидзуки вновь солнечно улыбнулся и помахал к нежне. А? Девочка хотела что-то сказать, поблагодарить, но двери не от ложки закрылись, и воспоминание потухло. Исчезла, словно закончившийся кинофильм.